Глава 9. Руку отпусти. Процедила сквозь зубы, когда мы остановились у дверей роскошного особняка Хаспид, и мои пальцы утонули в теплой ладони Кассиана. "Заткнись и улыбайся, Эви", ответил он и громко застучал в дверь. Я с ненавистью смотрела на его суровый профиль, уложенные волосы и идеальный черный костюм, который ему принес лагар. «Чертов спаситель. Оглянулась, чтобы окинуть взглядом охрану волшебника. Лагар и Глум стояли за нашими спинами и оба смотрели исключительно на меня, бесстрастно и спокойно, словно это не я недавно устроила им хорошие и спокойные деньки. Я тихо хмыкнула и снова уставилась на темно коричневую входную дверь. Решусь ли я подать знак дяде? Поймет ли он меня? Мне было страшно. Во-первых, потому что перед тем, как выйти из дома, Кассиан предупредил о том, что ему всего лишь нужна информация от Андена, и он хочет взглянуть на его бумаги. Но если я преподнесу ему сюрприз, то не пройдет и 10 минут, как я останусь полной сиротой. Для того, чтобы я поняла, насколько серьёзны намерения Кассиана, он и взялся бы лагара и Глума. «Эвелин!» в дверях появилось жизнерадостное лицо тётушки Мэрит. И она оценивающе осмотрела Кассиана. Так это действительно правда? Я думала, что кто-то подшутил, послав мне записку о твоем визите и прошедшей тайной свадьбе. Это правда. Раздался голос моего мучителя, который, видимо, и послал записку. Разрешите представиться, Кассиан Эвельдор, муж вашей Эвелин. Ох, тётушка Мэрид всегда была склонна к бурным проявлениям эмоций. Чего же вы стоите на пороге? Проходите. Пока тетушка громко отдавала приказы служанкам, я наблюдала через распахнутую дверь, как она мечется по вестибюлю, взволнованная внезапным визитом. Кассиан грубо подтолкнул меня вперед, заставляя войти в дом. Улыбайся, прошипел он с угрозой. Иди к дьяволу. Я неуверенно проскользнула внутрь, чувствуя затылком дыхание Кассиана, следующего за мной по пятам. Тётушка до сих пор раздавала указания, одновременно с этим отряхивая свое утреннее светло-жёлтое платье и поправляя выбившиеся светлые локоны из высокой прически. Обтянув корсаж платья на своей пышной груди, Мэрит наконец остановилась и улыбнулась. "Хейви, девочка моя, кто же надевает красное платье утром? Сколько тебе говорить об этом?" Я не стала пускаться в объяснение. Манеры и вкус Мэрит всегда были на высоте. И любые споры были бессмысленны. Не могла же я сообщить ей, что у меня не было выбора, совсем. А это платье цвета крови идеально подходит для жены Кассиана Эвельдора. Я приму к сведению, ответила негромко. Ладно, пойдемте в гостиную. Сейчас Виетта принесет нам чай, заявила она гостеприимно. Я хочу узнать все подробности. А где дядя и Ильвин? Спросила я, когда поняла, что больше никто не спешит на эту утреннюю встречу. Твой двоюродный брат до сих пор не вернулся из Танфера, а Андена, к сожалению, пока нет дома, опять на своей работе. Обреченно всплеснула руками Мэрид. Вчера этот волшебник и его люди снова устроили переполох в городе. Когда же этого мерзавца уже найдут и повесят? Я издала смешок и бросила быстрый взгляд на Кассиана, чьи черты лица заострились. Добро пожаловать в мою семью, чудовище, обратилась к нему мысленно. Он обязательно понесет наказание, тетушка!» Я искренне улыбнулась Мэрит. Ох, так хочется, чтобы это произошло быстрее. С его исчезновением в городе сразу пропадет вся преступность, я уверена. Теперь усмехнулся Кассиан. Ну, я не думаю, что вся преступность в городе это дело его рук, раздался его спокойный голос. А чья же еще?» Если бы не она, моему дорогому Андино не пришлось бы сутками пропадать на работе, возмутилась Мэрит. Давайте не будем о плохом, подал раздраженный голос Лагар, и тетушка перевела на него заинтересованный взгляд. Следующий час стал для меня настоящим мучением. За все свои 23 года я не встречала актера искуснее, чем Кассиан Эвельдор. Чудесным образом Лагар превратился в тройур одного брата. А глум в двоюродного дядю а игра моего супруга в галантность была выше всяких похвал он рассыпался в комплиментах и улыбках демонстративно держал мою руку в своей изредка касался ее губами отчего я злилась еще сильнее и постоянно меня обнимал неудивительно что тётушка мэррит была очарована им она в открытую восхищалась его честностью надежностью, красотой и харизмой И благодарила Кассиана за то, что он так быстро уладил вопрос с браком и не допустил слухов. Ах, знала бы тетушка, перед кем она рассыпается в комплиментах. Я едва сдерживалась, чтобы не закричать и не обнародовать истинное лицо Кассиана. Но когда дверь в гостиную распахнулась и на пороге показался высокий и статный Анден Хаспит, одетый в белую форму гильдии закона, в комнате наступила тишина. От его внешнего вида больно кольнуло сердце. Я остро осознала, что сейчас крепко застряла на другой стороне закона, той самой, что так ненавидел Эрик. Погрузилась в тьму, из которой был только один выход смерть, либо моя, либо близких мне людей. Склонный к фанатичной подозрительности, Анден сдвинул свои темные брови и с непониманием окинул присутствующих взглядом. Выглядел он просто замечательно для своих 50 лет. Несмотря на сложную и нервную работу, на его темной шевелюре не было даже намека на седину. А длинные усы, переходящие в бакенбарды, добавляли ему солидности. где ты была Эвелин?" спросил он, отметая все нормы приличия. Кася напрягся и крепче сжал мою руку. Я смотрела в серые глаза Андена, и в моем сердце Забилась крохотная надежда. Она была со мной, заявил грубо Кассиан, когда понял, что мое молчание затянулось. Я муж вашей племянницы. Анден возмутилась тетушка. Что за манеры? У нас хорошие новости. Эвелин вышла замуж за господина Эвельдора. И пока тетушка пересказывала дяде подробности моего позора, повлекшего за собой скорую свадьбу, мы с Анденом смотрели друг другу в глаза я мысленно взывала к нему, надеясь, что он прочтет в моих глазах правду, Все поймет. Но чем больше говорила тетушка, тем больше во взгляде серых глаз читалось презрение, и я поняла, что в наших отношениях ничего не изменилось. Я и мой дар были напоминанием о позоре его двулика сестры, сбежавшей с одаренным преступником, моим отцом. Анден до сих пор считал, что моя мать запятнала честь семьи Хаспит, И теперь считал, что я сделала то же самое, когда бросилась в объятия первому встречному. От обиды мой подбородок предательски задрожал, но Кассиан быстро привел меня в чувство, когда притянул к своему плечу. Не знаю почему, но сейчас я не противилась этому объятию. Может, просто устала, а может, решила, что это лучше, чем холодное осуждение в глазах дяди. Эвельдор протянул задумчиво Анден. Мне знакома ваша фамилия. Это не тот ли самый маг, который занимается благотворительностью в нашем городе? Да, это я. Протянул Кассиан, и этим коротким ответом мгновенно привел тетушку в еще больший восторг. Я же бросила на Кассиана удивленный взгляд. Благотворительность? Серьезно?» Покачнулось ли мое мнение о нем в тот момент? Ни капли. Я прекрасно знала, что все эти благотворительные игры всего лишь маска, отвлекающий маневр, скрывающий его истинные увлечения. Ведь разве может кто-нибудь подумать, что бескорыстно помогающий всей столице добряк и убийца, от которого все мечтают избавиться, это один и тот же человек. Кассиан бросил на меня насмешливый взгляд, свидетельство того, что моя догадка оказалась верна. Но я не могла не признать, что он очень умён. Так ловко спрятаться под носом у закона, а теперь он еще и породнился с семьей главного судьи. Только сейчас до меня дошло, что если правда вскроется, карьера дяди будет разрушена. Вот чего добивался этим браком Кассиан. Что ж, протянул Андон, и его вид стал более расслабленным. Поздравляю вас со свадьбой. Спасибо, улыбнулся Кассиан. В таком случае, могу ли я воспользоваться своим положением и допросить вас вместе с Эвелин? Допросить? Мэрд казалось, сейчас хватит удар. Да. В тот вечер на празднике был убит господин Зальм. Вы слышали об этом? Дядя все же прошел в комнату и уселся в свободное кресло рядом с супругой. Разумеется, слышали. Об этом гудит вся столица. Кассиан еще сильнее прижал меня к себе и успокаивающе погладил по плечу. Но надо быть глупой, чтобы не понять скрытый подтекст его ласки. Каждое прикосновение означало только угрозу, означающую одно никаких сюрпризов. Возможно, вы видели что-нибудь, подмечали странности? Я нет. А ты, милая? Черные глаза Кассиана устремились к моему лицу. Нет, ответила негромко. Точно. Уточнил у меня Андан и подозрительно сощурился. Мои люди уже допросили большую часть гостей, и Олден Зальм, сын убитого, сознался, что проявлял к тебе повышенный интерес в саду. Скажи, Эви, это правда? Я поморщилась, вспоминая мокрые губы Олдена на своей шее и его потные ладони, что стремились оказаться у меня под юбкой. Правда? Он говорил, что ты едва не убила его. Он чуть надо мной не надругался, пока тетушка сплетничала со своими подругами, взорвалась я. Я просто ударила его небольшой садовой фигуркой. Он даже не потерял сознание. Олден сказал, что видел, как ты бежала в кабинет его отца. Ты видела кого-нибудь там? Или, может, господин Зальм тоже решил последовать примеру сына? Я замерла и с нескрываемым ужасом уставилась на дядю. Он что, считает, что это могла сделать я? Черт возьми! этому миру вообще знакомо слово справедливость. Я перехватил плачущую Эвелин по пути из сада. Голос Кассиана был ледяным. Хотел найти обидчика, но она попросила не наказывать его. Поэтому мы просто ушли с праздника и прогуливались по столице. Можете заглянуть в ночной театр на лорд-Вале. Мы были там, это могут подтвердить. Дядю Анда вероятно, устроил этот уверенно прозвучавший ответ. И дальше беседа потекла в более спокойном русле. Когда дядя снова завел тему о вредительстве волшебника и необходимости его поимки, Касьян ненадолго покинул нас, сославшись на нужду. Я же знала, что его нужда состояла в обыске кабинета Андена, который как фанатик продолжал рассказывать о вчерашнем сражении. Лагар и Глум делали вид, что слушают своего собеседника с безумным интересом, но я то и дело ловила на себе их предостерегающие взгляды. Кассиан вернулся через пятнадцать минут и долго расхваливал вкус хозяев дома в отношении ремонта, сообщив, что засмотрелся на эту красоту. Марит расцвела, а Гандын даже не думал прерывать свой рассказ, чтобы поговорить о таком пустяке, как ремонт дома. Кассиана как слушателя охватило всего на десять минут. Дядя как раз принялся рассказывать о жестокости волшебника и о том, сколько крови на его руках. Простите, но нам пора. Его галантность исчерпала себя на сегодня. Он злился, и едва мог это скрыть. Я обещал обновить своей супруге гардероб. Даже когда мы вышли на улицу и отошли от дома хаспитов, Кассиан не отпустил мою руку, но дал волю своим эмоциям. Если бы не я, вся столица уже утонула бы в крови и насилии, процедил он сквозь зубы. А ты считаешь, что сейчас она процветает благодаря твоим деяниям? уточнила я. Он остановился и резко крутанул меня, прижав к себе. От неожиданности в нас чуть не врезались Глум и Лагар, но обогнув нас, они прошагали дальше. Ради кого ты стараешься так, Эвелин? спросил Кассиан, глядя в глаза. Они же были рады от тебя избавиться. Разве ты не видишь их презрения? Он умел бить по больному, находил в душе самые болевые точки и давил именно на них паршивец я блефовал я бы не убил твоего дядю убрать его означало подставить себя да и у него слишком хорошая охрана на крыше его слова добили меня окончательно поселив в сердце странную пустоту и зачем ты мне это говоришь затем что две минуты назад у тебя был шанс спастись но ты выбрала жизни тех кто никогда не выбрал бы твою ведь им на тебя наплевать Это ты позволяешь себе вершить чужими жизнями, а я так не могу. Ладно, Эви. Он схватил меня за руку и продолжил тащить за собой. Сегодня ты была умницей, поэтому заслужила небольшой подарок. Чего ты хочешь? Свободы? Нет. Тогда твоей смерти тоже не подходит, усмехнулся Кассиан. Я сощурилась и пристально взглянула на его профиль. Я придумала, заявила громко. Ты вылечишь Карлу. Кассиан вскинул свою темную бровь и уставился на меня как на умалишённую. Я только что сказал тебе, что ты идиотка, которая не умеет думать о себе. И ты тут же просишь помочь Карле. Что у тебя в голове? В душе, поправила я. Тебе этого не понять. У тебя нет ни сердца, ни души. Ты убил моего брата и теперь продолжаешь издеваться надо мной. Видишь, что я страдаю? "И это тебя радует? Ты страшный человек, Касьян Эвельдор." Он промолчал. Всю дорогу до дома мой супруг не проронил ни слова, лишь у калитки он снова заставил меня остановиться. "Я буду лечить твою Карлу, но она действительно тяжело больна, и поставить ее на ноги за один раз не в силах даже сильнейшему из магов." "Спасибо." Я смотрела в черные глаза и старалась держать улыбку. "Я не договорил. Оборвал меня Кассиан. Каждый раз, когда ты будешь умницей в моей компании, я буду приходить и лечить Карлу. Если вне дома ты будешь выкидывать фокусы или предпринимать попытки к бегству, никаких подарков не жди. Я не только не буду лечить твою помощницу, я ее просто убью. Раз уж ты так любишь спасать чужие жизни, постарайся спасти жизнь и моей сестре. Почему я вообще решила, что он так просто на это согласится? У него же во всем должна быть своя выгода. Но это был мой шанс помочь Карле. Ведь в любом случае он вынудит меня делать все, что ему надо. Так лучше уж заключить договор с дьяволом, чем каждый раз слушать его угрозы. Я согласна, ответила, стиснув зубы. Но, знаешь, Касьян, тебя бы я спасать Ни за что в жизни не стало.